Глава восемнадцатая «А правду говорят, что ты опять вмешалась в работу Черного?» Линетта на мгновение сжала зубы глубоко вдохнула, только потом ответила «Правда». Коллега хмыкнул и вернулся к перерванному им же самим занятию – исцелению. Сразу же после возвращения в здание гильдии Рой по приказу Резаля увел Лину в один из пустующих на данный момент кабинетов, чтобы заняться ее рукой. Айртор наподлатал Шорнис прямо на месте, в то время как остальная компания исследовала полуразрушенный дом. Стража составляла протокол, а темные маги проверяли, все ли души погибших упокоились. Трое. Мужчина, женщина и ребенок. Линетта зажмурилась, вспомнив, как выносили на носилках крохотное тельце, накрытое простыней. И собака. Напарник не ошибся и тут. Пса выпили досуха, как и его хозяев. «Доиграешься?» – прокомментировал светлый коллега и снова принялся водить руками над ее полузажившей к этому времени конечностью. Четвертый уровень не седьмой. Эта Лина умела исцелять одним прикосновением, причем не обязательно к больному месту, а иногда и вовсе не касаясь, лишь приближая ладонь. Рой же долго настраивался, затем направлял энергию непосредственно на площадь ранения и восстанавливал кожу, медленно, слой за слоем. За эту четверть часа, что они провели за закрытыми дверями, Линете уже несколько раз хотелось вырвать свою руку, отбежать в сторону и снова разодрать ее до крови, только на этот раз собственными ногтями. Зуд во время такого неспешного исцеления был просто невыносимым. Лина снова набрала в легкие побольше воздуха, борясь за желанием почесаться и пытаясь справиться с раздражением из-за расспросов коллеги одновременно. «Кто говорит?» – спросила затем. «Зря старалась. Показать вежливо интерес не получилось. Все равно вышло сквозь зубы. А Рой ухмыльнулся. Да все?» «Ясно. Лукреция в первую очередь. Кто же еще?» И чьи еще слова Рой Фанкс готов был повторять, словно снизошедшее на него божественное откровение – Насколько ли не было известно, Лу работала с Роем уже несколько лет, и в качестве напарника он ее полностью устраивал, несмотря на то, что других белых черная на дух не переносила. Впрочем, по сравнению с той же Линеттой у Роя Фанкса было несколько неоспоримых в глазах Лукреции преимуществ. Во-первых, Рой был мужчиной. Во-вторых, местным. Кроме того, Фанкс являлся представителем того самого типажа, которому любительница кожаной одежды тяготила с особой страстью. Молодой, тонкий и звонкий, как всегда называла подобных парней, Ленена-мать. С детства привившая дочери мысль, что мужчина должен быть защитой своей избранницы и иметь соответствующие габариты. «А это что? Саплю перешибешь?» – говорила та, указывая на тощих соседских мальчишек. Айрторн, кстати говоря, относился к тому же типу мужчин, что и Рой. Правда, Фанксу не так повезло с породой. И при волосах цвета пшеницы ему достались такие же бледные брови, глаза и ресницы, что все вместе делало его светлым тусклым пятном на фоне яркой, с какой стороны не посмотри, Локреции. Вот и сейчас, глядя на молодого человека с усердием колдующего над ее рукой, Линетта подивилась, откуда у него столько уверенности в себе. От природы? Или таки позаимствовал у темной напарницы? Кто знает насчет уверенности? Но вот страсть посплетничать парень точно перенял у черной. «Ясно», – протянула Лина и замолчала. «Все так все. Если людям нечего больше заняться, а хочется кого-то пообсуждать, то пожалуйста». И все-таки было обидно. Она не ждала похвалы, но искренне считала, что выполняла свою работу и не сделала ничего плохого. А ей опять перемывают кости. Снова и снова. «А что твой?» — Линетта удивленно вскинула голову, оторвавшись от начавшего бледнеть рубца на своем предплечье. «Кто мой?» Рой бросил на нее насмешливый взгляд из-под светлой челки, отросший уже настолько, что, чтобы что-нибудь разглядеть, ему приходилось постоянно убирать ее руками или встряхивать головой, словно норовистый конь. «Ну, лорд!» – пояснил с звуковой улыбкой и многозначительно поиграл бровями. Алина задохнулась от возмущения. Первым порывом было заявить, что лорд вовсе не ее, а подобные намеки как минимум неуместны. Однако Фанкс так на нее смотрел, словно голодная собака, которой показали кость. «Сплетня, сплетня, дай мне новую сплетню!» – так и говорил его взгляд. Собака или щенок, жаждущий принести хозяйке палочку? При мысли, что Роя натравила на нее лукреция, стало еще неприятнее, и Лина против воли передернула плечами. «Похвалил», – ответила совсем не то, что собиралась. «Главное правило сплетников». «Если жертва отрицает, значит, виновата». «Правда?» – изумился собеседник так рьяно, что перестарался с энергией, кожа опалила жаром. Лина зашипела, отдернула руку. «С ума сошел?» «Прости!» – Рой заметно стушевался. «Давай дальше, я аккуратнее». Но это уверенно покачала головой в ответ на столь щедрое предложение и встала со стула, вынудив коллегу отступить, чтобы освободить ей место для маневра. Рой снова дернул головой, откидывая челку, и заметно нахмурился. «Само пройдет, ты мне очень помог», – заверила Лина, заставив себя дружелюбно улыбнуться. Хотя, по правде говоря, больше всего ей хотелось огреть его чем-нибудь тяжелым и велеть оставить свои неприличные намеки при себе и… Пустое. Лина мысленно отмахнулась и пошла к двери, на всякий случай прижав травмированную руку к груди. «Так что?» – донеслось ей в спину. «Думаешь, лорд за тебя вступится? Чёрный За тебя?» Линетта уже взялась за ручку двери, помедлила, подбирая слова для особо уничтожительного ответа этому щенку-тетушке Лу, но так и не подобрала, вышла, позволив себе лишь хлопнуть дверью. «Никаких конфликтов на службе, никаких. Будущее в столице того стоит». ноги огненно-власый Бланд перехватил ее в коридоре, ужаснулся, что она намеревается заявиться к начальству, так и не соизволив изложить свою версию случившегося в письменной форме, и отправил писать отчет. «Без завтрака и обеда. Чудесно!» Скрипнув зубами, Линетта взяла протянутые ей листы и перо и ушла в архив, где можно было посидеть в тишине и лишний раз не попадаться коллегам на глаза. где обретался в это время Айрторн, она понятия не имела, хотя и предполагала, что и ему не удалось отделаться от обязанности писать отчет. А значит, лорд тоже корпел где-то над бумагами, и тоже без завтрака и обеда. При этой мысли в желудке предательски заурчало. А ведь все из-за напарника. Она предлагала ему позавтракать, воспользовавшись временным промежутком. Дежурный дом с чудовищем. но тот отшутился, что предпочитает работать на голодный желудок и заторопился по выданному им адресу, а затем на кладбище и потом от воспоминаний о хищной капле, по позвоночнику до сих пор бежали мурашки что ж возможно айртерн был изначально прав, если нежить своим весом умудрилась переломать ему ребра то что стало бы с завтраком, а вот обед точно не помешал бы написав короткую строчку Когда мы прибыли по адресу, указанному в бланке вызова, Лена снова задумалась, а спохватившись, смяла листок и бросила в мусорную корзину, которую мудро подтащила к своему столу заранее. «Указанному в бланке вызова? Кто так говорит? Как-то раз она видела отчет Ринье, все краткое по делу. Никому не нужны витиеватые фразы». В итоге отчет вышел с третьей попытки, зато не изобиловал ни длинными конструкциями, ни сравнительными оборотами. Резалю должно понравиться. Лина поколебалась еще несколько минут, раздумывая, стоит ли писать о том, что напарник тайком от нее добавил в послание в гильдию информацию о трупах, о которых она не имела ни малейшего понятия все время нахождения в том дворе, но передумала. Бросила в мусорную корзину еще один лист, На нем она черкала, пока обдумывала фразы, и, подхватив исписанные листки, направилась к приемное начальства. «Думаешь, лорд за тебя вступится?» Противно звучал в голове голос Роя Фанкса. «Черный? За тебя?» От пренебрежения в его тоне хотелось помыться, а от правды его слов провалиться сквозь землю. Потому что Лина даже не сомневалась. Она снова останется виновата, какие бы аргументы не привела в свою защиту. Устно или письменно, неважно. А еще Линета была зла на саму себя, так как не могла гарантировать, что в следующий раз поступит как-то иначе.